Шесть или семь подвалов когда-то были соединены между собой, неизвестно какой нужды ради. На месте этих соединений чаще всего были замуровки, но кое-где оставались обитые медным листом двери с причудливо изогнутыми ручками. Вампирыч поковырялся отверткой и снял одну такую ручку, сказал, чтоб поставить на дверь спальни. Будет прикольно смотреться. Айва тоже попробовал снять но у него ничего не получилось. Крюгер с помощью навигатора соотнес приблизительную осевую линию подвалов с икеманкой и выяснил, что подвалы находятся под самым дорожным полотном и идут под небольшим углом к сегодняшней линии застройки. По всей видимости, дома, стоявшие здесь, снесли в середине, а то и в начале 20 века, когда расширяли улицу. Из ценных и даже не особо ценных вещей ничего не обнаружили. Один подвал был забит полуистлевшими тетрадями, газетами за 1913-1915 год и прочим бумажным хламом, увязанным в пачке. Вампирыч вытянул одну тетрадь, предполагая, что это дневники какого-нибудь писателя или поэта, а то и политического деятеля вроде Маркса с Энгельсом. Но там оказались только выведенные красивым тонким почерком названия продуктов, Крупа гречневая, хлеб, яйца, чай, пиво, сельдь керченская и все те же яти и йоры, и все измерялось фунтами и дюжинами, и цены в рублях и копейках. Приходно-расходная книга какая-то. «Пиво дурдинская Тридцать штук бутылок по десять копеек», прочел вампирович потрясенным голосом. «Десять копеек! Вот это жили люди, представляете!» Там, наверное, руки можно было мыть этим пивом. — Это тебе, вампирыч, не в нефти плескаться, — буркнула Айва. — А кириешки у них почем, — поинтересовался рыба. Вампирыч принялся честно рыться в тетради, но она буквально рассыпалась у него в руках, из-за чего на Айву напал новый приступ чиха. Подвалы выстроились цепочкой, уводившей на север к Екиманской набережной и водоотводному каналу. Разобрав очередную стену с крошащимся раствором, наверное, в Первую мировую строили, предположил рыба, тогда на всем экономили. Они едва не свалились в какую-то яму, которая при ближайшем рассмотрении оказалась длинной каменной полостью с кирпичными стенами, подпертыми деревянными балками. Здесь было очень сыро, с потолка капало, отовсюду росли сталактиты, а вода местами доходила до середины икр». Кое-где из этой воды торчали обломки огромных бочек, похожие на потерпевшие крушение корабли, и воняло здесь просто исключительно. По виду все это походило на старые винные склады. — Там наверху уже канал, — сказал Крюгер, глянув в навигатор, — а здесь перепад высот минус два с половиной метра, если с подвалами смерить, и дальше под уклон продолжает идти. Винные склады закончились самой обычной свалкой, состоявшей из обломков бетона, кирпича и досок. Раскидав какую-то часть этой кучи, диггеры обнаружили остатки стены, а за ней шахту, в которую Айва не улетел только по счастливой случайности. Швырнули в нее несколько камней, которые сгинули безо всякого звука, будто в космос улетели. Лезть туда никто не хотел» поэтому они просто перекинули доски, подстраховались альпинистскими тросами и перешли на другую сторону. Дальше открылось узкое и относительно чистое пространство, так как часть мусора, по логике, должна была скатиться вниз. Коридор здесь принимал уже более привычные очертания. Прямоугольное сечение, бетонные стены с ржавыми потеками. Под ногами хрустело стекло, И легкие, пористые, как пемза камешки. Айва осторожно спросил, не пора ли им обратно, на всякий случай, чтобы не оказаться замурованными здесь, когда строители закачают в подвал 30 кубов бетона его любимой марки М600. А мы назад возвращаться не будем, сказал Крюгер, который после шахты уже не снимал очки навигаторы и только подгружал там все новые и новые карты. Выкинемся с другого конца. Здесь кругом полно всякой подземной инфы, а параллельно идет Серпуховская линия метро, где-то должна с ними пересечься. Через триста метров обнаружили еще небольшой зал, за ним ржавую стальную дверь. Открыли дверь монтировкой, опять коридор, в дальнем конце которого брезил слабый свет и послышался гул. Подошли ближе. В потолок был вмурован железный люк с дырками. Свет шел оттуда, а еще через эти дырки отчетливо тянуло ветерком, и временами что-то гремело с постепенным нарастанием и затуханием, будто неподалеку проходил поезд. Это и была, по всей вероятности, Серпуховская линия. Открыть люк не получилось. Пошли дальше. И снова свет, и опять какие-то звуки. На этот раз голоса, далекие, нечеткие, туманные. «Так это ж платформа над нами», — предположил Рыба. «Или переход между станциями». «Нет здесь никакой платформы», — сказал Крюгер. «Кропоткинская далеко, она на Сокольнической линии, а Полянка позади осталась». «Тогда подсобки какие-нибудь?» «И на подсобки как-то не очень похоже. Свет был неровным, он то появлялся, то пропадал. И вообще складывалось такое впечатление, что он все время удаляется и голоса удаляются вместе с ним. Прибавили ходу. По дороге увидели два боковых ответвления с перепадами, но терять время на них не стали. В какой-то момент свет вдруг пропал вообще, зато голоса стали громче, кто-то орал, будто ругался. Через минуту стало понятно, что коридор в этом месте поворачивает градусов на сорок, поэтому свет и не пробивался». Когда они повернули за угол, то увидели впереди группу людей с фонарями. Сколько сосчитать было нельзя, но много. Больше, чем их. «Эй, братья!» — радостно завопил вампирыч. Крюгер не успел заткнуть ему пасть. Голоса впереди замолкли, погасли, как по команде в фонари, а потом полыхнули на их месте короткие вспышки и ударила по ушам, оглушило и щеку Крюгеру царапнуло что-то обжигающее. «Уходим!» — быстро заорал он, не слыша сам себя. схватила его который стоял рядом, потянул назад за собой. Опять вспышки, опять грохот, Крюгер упал, вскочил, ударился о стену, едва не расколотив навигатор, и тут рвануло, полыхнуло совсем рядом, будто пушка выстрелила. Уши заложила, через ноздри стальной колючкой протянулась пороховая вонь. Крюгер подумал, что неизвестные подошли вплотную и расстреливают их в упор, но тут же увидел спину вампирыча, который, присев на одно колено при свете налобника, пытался перезарядить свой обрез. «Уходим, придурок!» вампирыч оттолкнул его, снова пальнул в темноту сразу из обоих стволов и только после этого поднялся и побежал за Крюгером, пыхтя и возбужденно матерясь.